Повернувшись, сначала мы увидели вырезанный из соли трон с опорами и плафонами, величественные, как у короля. Дубовые доски, на которых он стоял, лежали на спинах нескольких пауков из серебристой стали. Путанный лес их ножек быстро двигался, как пальцы барда по струнам лютни, плавно перемещая платформу с троном. На соляном сиденье, словно пятно на фоне его белизны, скрючилась иссохшая фигура. Сначала я решил, что это труп, серый и голый, обмякший и чахлый. Его кожа во многих местах была проткнута острыми кристаллами соли, которые росли пучками, как иней на замерзших ветках. «Это мои залы!» Голова этого похожего на труп тела поднялась, осматривая нас, и в темноте глазниц блеснуло что-то похожее на глаза. На шее, от которой остались кожа до кости, висело устройство из серебристой стали, закрепленное в серой плоти и направленное в нашу сторону дырявой решеткой. Похожие штуки были встроены в шеи механических солдат и издавали голоса. «Келем, не очень-то мудро с твоей стороны приходить сюда, ведьма», – прервал Кару механический голос. «Ты из потомства Скилфы. Она обычно лучше понимает, что к чему». Пока Келем говорил, вылезало все больше пауков меньшего размера, которые заползали на спинку его трона. У некоторых тела были с руку, а у других не больше монеты. Они сложными волнами перемещались вокруг мага, двигая его тело, меняя позиции рук, так что словно марионетка он шевелился в каком-то жутком подобии жизни. Когда вкладываешь в самообман так много, как я, наступает миг, когда на тебя обрушивается быстрое осознание правды. И точно говорю, внезапное понимание того, каким ты был дураком, не менее жестоко, чем удар ножом. В моем воображении мы проникали в шахту и находили дверь, которую искал Снори, пока Келем спал. Даже несмотря на паука, ведущего нас к Келему, я думал, что мы сможем найти то, что нам нужно, прежде чем доберемся до него. А теперь, похоже, Снори нужно отдать мою последнюю надежду на спасение, просто чтобы отправиться в место, куда его мог отправить любой кинжал. И если Келем решит не торговаться, а просто превратит нас в четыре соляных столпа, тогда вся надежда только на копье Кары. «Ты отправил за мной убийц», – от боли Снори говорил через стиснутые зубы. Я почти видел медленный рост соли через его плоть. Если ты веришь в это, глупо было приходить сюда, Снори Нагасон. В пещере Редруина ты мучил меня демоном в форме моей дочери. Снори поднял топор. Не я, нарсиец. Может, какой-то призрак моего прошлого, чувствующий мою волю, что ты должен прийти сюда, в мой дом. Но прошлое – это иная страна. И я более не в ответе за то, что там происходит. Возраст прощает преступление человека. Заговорила Кара, волнуясь, наверное, что Снори бросится в атаку и не даст ей попытать счастья с копьем. «Но больше ты не отправлял убийц. Решил поторговаться?» «Это правда. Я люблю торговаться». Из голосовой решетки донесся какой-то ржавый звук, который вполне мог быть смехом. «И кажется, тебе нужно что-то от меня, Снагасон. Я могу помочь тебе с твоей бедой». Паук покрупнее провел рукой Келема ему по боку, отражая жестом линию раны, пожирающей Снори. «Я ищу дверь, и больше ничего». Снори выпрямился, губы сжались в полосу от боли, затрещали кристаллы, покрывающие его бок, и посыпались целые пласты соли. Келема смотрел каждого из нас. Его впалые глаза задержались на мне, потом на Хеннане, и среди бледных прядей волос стали видны лапы паука, поднимавшего его голову. «Вряд ли у тебя есть ключ, с Снагасан. Хотя загадка, зачем бы человеку отдавать такое сокровище, если только он не вынужден». Его взгляд остановился на каре, задержался на серебряном копье в ее руке, а потом переместился на ее лицо. «Отдай мне ключ, маленькая Велева. Кара двигалась быстро. Быстрее, чем в тот раз, когда я ее ударил, а она сбила меня с ног. Два коротких шага, и она, хрустнув рукой, выпустила гунгнер. Копье врезалось в грудь килема, пригвоздив его к трону. Таким броском и Исноре мог бы гордиться. Никто из нас не пошевелился. Никто не заговорил. Паук наклонил голову килема, чтобы тот взглянул на копье. Другой паук поднял его руку, чтобы положить предплечье на древко. «Ты выбрала неверную дверь, Вельва. Меня называют Повелителем Путей. Ты не задумывалась, что я могу заметить, как ты проходишь через порталы, которые стоят неподалеку от Ашимского колеса?» «Я сам дал вам это». Покрытые солью пальцы постукали по темному дереву Гунгнера. «Я дал его вам, чтобы сделать вас храбрыми». «Тебе помог, Сейджес». Я захлопнул рот, проговорив это. Я не собирался привлекать к себе внимание. Келем посмотрел в мою сторону, склонив голову в подтверждение моих слов. «Мое умение обнаружило тебя. Я направил Повелителя Снов посеять это в твоих видениях. Ему отлично заплатили. Всего лишь наемник. Понятия не имею, насколько сложно ему было подвести ваши медленные и тупые умы к этому плану. Направить вас к инструментам. Поместить их в ваши руки». Он снова посмотрел на Кару. «А теперь, когда ты напала на меня, Локи не будет возражать, если я просто убью тебя и возьму ключ с твоего трупа. Но все равно, из уважения к твоей бабушке, я даю тебе последнюю возможность отдать его добровольно». «У меня его нет». Кара обреченно опустила руки. Из голосовой решетки Келема раздался скрежет, как гвоздем по стеклу. Наверное, только так могла изобразить ярость эта иссохшая имитация человека. Его голова резко повернулась к сноре. «Как? Как получилось, что человек с величайшей силой не носит и величайшее оружие? Ты отдал копье Одина ведьме, у которой даже нет ключа. Ты спятил?» «Это не копье Одина. И когда я встану перед тем, что находится за дверью смерти, в руках у меня будет только мой топор» который носил и мой отец, а не чьё-то копьё. «Говори, Снагасан, ты много прошел, чтобы сказать это». В механическом голосе Келема слышались нотки изумления. Снури посмотрел в мою сторону. В необычном свете кристаллов в его глазах не было ни капли голубого цвета, только тьма. «Тебе надо говорить с принцем Ялоном Кендетом, наследником трона Красной Марки. С моим другом. Ключ принадлежит ему». Келем издал звук отвращения и махнул рукой. «Ключ, который ты носишь, оставляет отметины в мире. Чем дольше он не двигается, тем глубже отмечено. Чем больше его используют, тем глубже отмечено. Когда вы начинали свое путешествие, я понятия не имел где искать. Но теперь вы стоите передо мной, и я вижу, что это правда. Трофею принца». Его глаза блеснули в глубине сухих глазниц и остановились на мне. «Я куплю у тебя ключ. Поторгуемся?» Келем хотел, чтобы владелец ключа набросился на него. Он вложил копьё в руки, чтобы нам хватило отваги на такой поступок. Если бы план мага сработал, то он мог бы убить нас и избежал бы проклятия Локи, как избежал его Снори, когда на него напал нерожденный капитан. А теперь Килема потерпел неудачу, и магу требовалось, чтобы я отдал ему ключ по своему желанию, или он мог бы выманить его у меня хитростью или украсть. Я сомневался, что он хорош в карманничестве, зато у него самого карманы были глубокими. Интересно, насколько глубоко он готов копануть, чтобы завладеть ключом. Уверен, мы сможем заключить сделку. Я крепко вцепился в ключ, не собираясь его отдавать какому-нибудь вороватому паукообразному механизму. Сжав ключ, я мельком увидел другое место. Комнату со множеством деревянных дверей. Передо мной стоял Келем, моложе даже, чем его дух, которого мы видели в пещере Эридруина. «Что ты предлагаешь?» Келем не говорил, пока лапы паука поворачивали его покрытую солью голову, чтобы посмотреть прямо на меня. Но за это время я снова мельком увидел ту маленькую комнату и услышал, как молодой Келем говорит «Ты бог, Локи!» не отводя от меня суровых, словно камни, глаз. «Что?» – начал я, но видение снова явилось, прервав меня. «Келем, твоя смерть за одной из этих дверей!» «Кажется, это я, говорю эти слова в той комнате, так много веков назад, что Килем выглядит не старше Нори. Тот молодой Килем усмехнулся. «Бог обманов, так...» «Не волнуйся!» «Голос мой, но это не я!» «Эту тебе не открыть!» Видение исчезло, и я понял, что Килем, древний иссохший маг на троне, Обратился ко мне. Дитя Красной Королевы. Ее внук Сир, мой отец-кардинал. Отродья Скилфы и Алисы ждут моего решения. В соляной шахте глубоко под землей, вместе со старым Келемом. Как странно крутится мир, и как быстро. Кажется, только вчера Скилфа была молода и прекрасна. Цветок севера. А Алиса кендет. Она ведь еще ребенок. Неужели каждому нужно постареть всякий раз, как я моргаю?» Копьё вываливалось из него, его вытаскивали несколько пауков, и упало на землю. Я поднял ключ, который в моей руке казался холодным, твердым, скользким, и все же как-то извивался, словно червь. «У тебя есть предложение?» Перед моими глазами мелькает видение растущих из скалы кристаллов. Зеркало, белые кристаллы, бегущая синяя госпожа, кровь моего рода на ее руках. Предложение должно быть чертовски хорошим. Задолго до того, как меня назвали повелителем дверей, я был повелителем монет. Золотой ключ открывает почти столько же дверей, как и черный. И сердца тоже. Эти пустые глазницы некоторое время изучали меня. У каждого есть цена, мальчик. Твою легко угадать. «Я заплачу за то, что называю тебя мальчиком, но немного. Я на самом деле богат, мальчик, ты знал? Настолько богат, что крёс рядом со мной попрошайка, а богатства медаса выглядят скромными. Деньги, мальчик, это кровь империй». Пауки поднимали его сухие руки, тянули сухожилие, управляли костями. На его впалой плоти сидела целая паутина пауков. «Деньги текут через эти руки». «Назови свою цену!» «Я...» Меня парализовала нерешительность, а жадность отняла голос. «Что, если я попрошу слишком мало? Но если попросить чрезмерную сумму, это может его разъярить». «Нелегко узнать себе цену, Ялан Кендет. Познай себя, как сказал философ. Эта истина пережила день тысячи солнц. Легко сказать, да трудно сделать». Знать себе цену, это по большей части и есть знать себе. И кто может ожидать такого от столь юного? 10 тысяч крон золотом. 10. Я попытался представить эту сумму, как она блестит передо мной, как ее тяжесть оттягивает мне руки. Больше, чем я потерял. Больше, чем у меня украли, больше, чем я задолжал. Достаточно, чтобы расплатиться с жадными лапами в Умбертиде и расплатиться с долгами Марисуалусу. Да еще тысяча останется, если не больше. Десять тысяч стали бы оскорблением человеку вашего рода, принц Ялан. Механический голос выдернул меня из ведений. 64 тысячи. И не грошом больше или меньше. Мы договорились. Всегда бери деньги. 64 тысячи. Нелепая сумма. Абсурдная сумма. Я смогу выкупить корабли Гариуса, наслаждаться беспутной жизнью среди элиты Вермильона, соблазнить сестер девир. Я смогу купить бабушке отряд сынов меча, военный корабль или что-то столь же сильное, чтобы увести ее мысль от потери ключа, которым она никогда не владела. Деньги будут ждать тебя в качестве кредита в золотом доме. Я прослежу, чтобы все обвинения против тебя сняли. И когда расплатишься с долгами, сможешь покинуть город. Они не здесь? Это меня разочаровало. Я хотел получить гору золота, которую себе представил. Я не дракон, принц Ялан, и не сплю на своем кладе. 64 тысячи крон золотом, и ты исправишь то, что сделал со снори. Я помедлил и вздохнул. И он получит право открыть дверь смерти, прежде чем ты получишь ключ. Я глянул на нарсийца, который стоял, согнувшись, положив отцовским жестом руку на плечо Хеннону. «Хотя, надеюсь, ему хватит здравого смысла этим правом не пользоваться». «Нет». Только это слово вылетело из решетки на высохшей шее Лема, а затем тишина. Я сделал глубокий вдох и вытер пот со лба. «Шестьдесят тысячи. Лечишь с нори, и он открывает дверь». «В утрате тысячи золотых есть некая изысканная боль. Я к ней никогда не привыкну». «Нет». «Ой, да ладно!» Я постучал по лбу костяшкой пальца ты меня просто убиваешь. 62, лечение, дверь». «Нет». Я задумался, насколько смогу его продавить. Келем явно боялся проклятия Алоки сильнее, чем потери 64 тысяч золотом, но, возможно, меньше, чем он боялся открыть дверь в смерть. Я поднял руку, подошел к Каре и наклонился поближе, чтобы прошептать на ухо. Черт, как же я ее хотел, даже здесь, даже мокрую от пота и с подозрительностью в глазах. «Кара». «Насколько опасно это проклятие?» Она шагнула назад, положив пальцы мне на грудь. «Почему Скилфа не забрала ключ у Снори?» «Эмм...» Я попытался вспомнить. «Свобода делает мир лучше, даже если для этого надо позволить глупцам решать на свою голову. Так ведь было?» Я перевел взгляд на Снори. «Она оставила ему ключ, потому что... она мудрая?» Или что-то вроде того. Кара подняла брови. Звучит не очень-то правдоподобно, не так ли? Скилфа тоже боялась? Это ключ Локи, бога обмана. Грубой силой не решить, кто станет им владеть. Иначе уже много веков назад он стал бы ключом Тора. Его можно только отдать. Олаф Рикисон взял его силой, и проклятие Локи заморозило его армию в 10 тысяч человек. Так, когда ты дал мне ключ в оливковой роще? Да. Я доверился другу. Чёрт. Снори дал мне в руки свое будущее. Столько доверия мне не удержать. Это все равно, что приказать собаке охранять кусок мяса. Это было глупо. Снори, ты меня совсем не знаешь. от чего то даже 64 тысячами крон золотом, блестящими в моем воображаемом будущем, я почувствовал себя бедным. Лихорадка, наверное. Или отравился ядами от солей Нижней Шахты. А может это было от того, что Снори даже не спорил, а просто стоял как огромный, излишне доверчивый придурок, кем он и был, и безрассудно ожидал от меня такого же безрассудства. 32 тысячи, лечение, и придурок открывает свою дверь. Нет. Ой, да ради бога, сколько стоит открыть эту проклятую дверь? Эту дверь нельзя открывать. «Даже если бы ты не взял золото, а лишь предложил мне ключ за то, что я покажу тебе дверь смерти, я бы не решился. Есть причина, по которой призраки моей молодости рассеялись по аду. Не просто так один из них выступил против вас, когда вы подошли к двери Эридруина. Открывать эту дверь опасно, и еще опаснее проходить через нее». Челюсть Келема двигалась, а звук исходил из его шеи. Во рту у него что-то блестело, серебро на черной штуке, которая раньше была языком. «Почему? Какая разница такой мертвой твари, как ты?» Я даже не хотел, чтобы эта дверь открылась. Понятия не имею, зачем я спорил, вместо того, чтобы раздумывать о том, как довести мое золото в красную марку. «Я не мертв. Келем склонил голову. «Скорее, хорошо законсервирован». Я стоял, крепко сжимая ключ в руке. Смотрел на ведьму, на воина, на мальчика и на старые кости в кресле. Что-то в свете кристаллов изменилось, едва заметно, как легкое дуновение ветра, но я почувствовал. «Что вы будете делать с ключом, мастер Келем?» – спросил я его и зашагал от одной колонны к другой. «У меня целый дворец дверей. Совершенно естественно, что мне нужен ключ, который может отпереть любую из них». Трункелема повернулся, чтобы он мог меня видеть. Без ключа открывать такие двери сложно и утомительно, даже опасно. И это может истощить старика вроде меня. Вот эти 13 дверей передо мной. Они сложные, но за годы мне удалось открыть все, кроме трех. Двери во тьму и в свет по-прежнему мне сопротивляются. Но те с другой стороны слышат, как я пытаюсь, о да... Скрежещущий звук, который мог быть смехом. «Они меня боятся, ненавидят, и изо всех сил мне сопротивляются. Тьма знает, что если я контролирую дверь, то я ей владею. И свет тоже это знает. Давным-давно мне сказали, что одна из этих дверей никогда не откроется для меня, и что за ней моя погибель. Сказал мне это сам Локи, отец лжи. И я поверил ему, поскольку он всегда честен. Он гордится этим, зная, что частичная правда ранит сильнее, чем ложь. Келем махнул высушенной рукой в мою сторону. «Ключ отопрет двери. И последняя. Последнюю я оставлю запертой. Эту я снова запру. Так хорошо запру, что ее нельзя будет открыть до скончания веков». «Неприятно, когда тот, с кем торгуешься, дает понять, насколько ценно то, что у тебя есть для него. На рынке мы притворяемся, будто нам плевать. Очерняем то, что желаем, оговариваем это». Келем честно сказал мне две вещи. Что я могу доверять его предложению, и что глупо будет отказываться, поскольку так или иначе ключом он завладеет. «Черное». Я указал на колонну. «Это дверь в смерть? Врата в ад?» «Нет». Это одна из трех, которые все еще мне сопротивляются. Врата в ад открылись довольно легко. После дня тысячи солнца они болтались на петлях, и это была первая дверь из 13, которую я изучил. Я уставился на черный кристалл. «Значит, это врата в ночь». Даже произнося это, я понимал, что это не так. «Вы так думаете, принц Ялан?» «Неужели ваша связь с тьмой стала такой слабой?» «Нет». Я покачал головой. «Это не она». Я прошел к следующему столпу, проводя по нему пальцами. «Та дверь вашим, принц Елан. Дверь – это колесо, а колесо – это дверь. Мне нужно завладеть этой дверью». «Синяя госпожа распахнет их все». Она думает, что время дверей заканчивается, и скоро миры будут перетекать друг в друга. Она хочет открыть пути и руководить разрушением, чтобы обеспечить себе место в том аду, который получится в итоге. «Меня неверно информировали о стандартах обучения в красной марке», – сказал Келем, и два паука размером с глаз потянули за сухие уголки его рта, чтобы получилась улыбка. «Вас отлично обучили, принц Ялан». Но синяя госпожа действительно хочет лишь повернуть колесо. Она может добиться этого, открыв черную дверь. Но черная дверь и сама открывается. Она открывается уже сотни лет. Очень медленно, но с каждым годом все быстрее и быстрее. Каждая открытая дверь, каждая вещь, что переходит из одного мира в другой, все это ослабляет стены между этими местами. И стены начинают трескаться, а Шимская дверь открывается, а колесо поворачивается. С ключом Локи синяя госпожа могла бы сегодня же положить миру конец, открыв дверь раньше нас. А без него ей придется надеяться на то, что мертвый король откроет дверь смерти так широко, что треснут стены вокруг нее. И тем самым он повернет колесо и возвестит конец всему. «А за что вы, мастер Келем?» Разговор стал для меня слишком сложным. Мне хотелось лишь ускользнуть с деньгами и получить свое распоряжение столько лет, чтобы хватило их потратить. «Принц Ялан, я торговец. У всего есть своя цена. Я покупаю, я продаю. В этом же нет ничего плохого. Покупаю то, что можно купить, и продаю тем, кому это надо, и кто может заплатить». Богатые должны получать то, что они страстно желают. Уж вы-то с этим согласитесь. С этой точки зрения моя позиция, наверное, достаточно ясна. Я отказываюсь открывать одну дверь, даже ненадолго, чтобы сберечь десятки тысяч золотом. Вряд ли это делает из меня человека, который страстно хочет открыть их все, не так ли? Да, я хочу обладать светом и тьмой и существами за этими дверьми, но покончить со всем сущим. Что я от этого получу? Да, у меня с синей госпожой есть общие интересы, но в этом стремлении я ей не союзник». «Ты был ее союзником в другом стремлении, таком же кровожадном, давным-давно. Эти слова рвались с моих губ. Он участвовал в заговоре, в результате которого убили первого голота. Может, и второй умер по его приказу». Это он направлял синюю госпожу, или она его? В любом случае, оба запятнали руки кровью кендетов. И семья Снори тоже числится среди их преступлений. Весь его клан Ундарет уничтожен, и теперь, когда Туттугу умер от клинка Эдриса Дина, от клана остался лишь один человек. А Эдрис – создание синей госпожи, и смерть моей матери была в ее планах, и моя нерожденная сестра – всего лишь побочный эффект». Перед глазами у меня снова пронеслось видение, как госпожа исчезает в зеркале, и красная королева на коленях среди осколков. Ее дед зарезан, и просто не его постели алые от крови. Возможно, это легендарный гнев Алисы Кендет заразил мою кровь. А может и мой собственный. Да, пламя довольно хилое, но бросит о искре достаточно топлива, и оно заполыхает. Я снова услышал стук. Тот самый стук, который регулярно слышал с тех пор, как попал в долговую тюрьму. Здесь он звучал громче, отражаясь среди колонн. Из остальных никто на него не реагировал. «А вы...» Я умолк. Стук раздавался слева от меня. Я повернулся и пошел назад, в сторону Келема и остальных. Келема, повелителя дверей. Келема, отправителя убийц. Тук, тук, тук. Равномерно, ритмично и все громче с каждой секундой. В последнее время я слышал этот стук каждый день, когда садилось солнце. Слышал ли я этот звук во время каждого заката с тех пор, как взял ключ? Слышал ли его с Нори, когда ключ был у него? Звучал ли этот стук на каждом рассвете с тех пор, как дверь магов отделила от носа Слок и баракеля? Тук. Тук. Стук разбудил меня ото сна тем весенним утром в тронде. Тук. Некоторые двери лучше не открывать. Келем повернул голову и смотрел на меня. Я же видел, как с его сухих рук капает кровь моей матери. «Я видел Красную Королеву, девочку, стоявшую у останков ее деда. Я чувствовал боль, которая стала моей сутью, когда я очнулся от сна крови, показавшего мою умирающую мать и вернувшего ее в мои воспоминания. «Принц Ялан, у тебя есть то, что я купил и продал». Возможно, Килем мог видеть, как в моей голове поворачиваются шестеренки. Может, даже знал, что теряет меня. «Неужели?» Я продолжал идти на звук, двигаясь среди колонн. «Меч у тебя на поясе. Я узнал его. Несколько десятилетий назад я добыл его у некроманши по имени Челла. Вышло недешево, но синяя госпожа заплатила мне в десятеро». Я помедлил, положив руку на рукоять меча, и взглянул на Килема. «Этот? Этот меч был твоим?» «У синей госпожи было много союзников среди некромантов». Еще задолго до того, как появился мертвый король. Она много лет увеличивала их силу, выращивая нерожденных при помощи игрушек вроде твоей. Келем, если у меня есть цена, то это ее не уменьшает. Я искал направление, желая, чтобы тот стук раздался вновь. Эдрис Дин пытался убить меня этим клинком. Но не ты был целью, и не твоя мать. Я остановился и посмотрел на него. «Твоя сестра...» Пауки шевелили его челюстью. Планеты выстроились ради нее. Звезды затаили дыхание, чтобы взглянуть на ее рождение. Молчаливая сестра думала, что ребенок вырастет и заменит ее. Превзойдет ее и объединит империю. И более того... «Вылечит мир...» Выдохнул я. Бабушка думала, что это я отменю проклятие, которое наложили на нас зодчие. Но дело было не во мне. Наша спасительница так и не родилась. «Этот меч отправил твою сестру в ад, нерожденную. Продай мне ключ, и амбиции автора ее смерти не воплотятся. С ключом Локи я буду обладать всем сущим, а я не позволю причинять вред своей собственности». Мои пальцы отдернулись от рукояти, словно она вдруг стала слишком горячей. Клинок Эдриса не только проклял сына Снори, убив его в утробе и пометив его как нерожденного, он сделал то же самое и с моей сестрой. «Как думаешь, что нерожденный делал в вермельоне, принц Ялан?» – спросил Келем, и серебристые лапы растянули кожу его черепа в ухмылку. «Капитан мертвого короля и нерожденный принц, оба в одном месте, практически в тени стен дворца, бросили вызов магии молчаливой сестры. Они собирались привести в мир нерожденного. Даже сейчас воспоминания о нерожденном принце, одна только мысль о его глазах в прорезях маски заставила меня содрогнуться. «Все это ради одного нерожденного?» Голова Келема вопросительно наклонилась. «Разве слуги мертвого короля не приводили нерожденных в самых разных местах, каждая из которых намного менее опасная, чем вермельон?» Я вспомнил могильный ужас, поднявшийся из кладбища, на котором стоял лагерем цирк Тепрута. Келем снова заговорил. «Чем старше нерожденный, чем больше времени он проводит в аду, тем более могущественным он становится, и тем сложнее ему вернуться. А этому... этому нужна дыра в мире. Настолько большая дыра, что в нее может провалиться город». Этому нужна сила двух самых могущественных нерожденных по эту сторону завесы смерти. Это... Ей нужна смерть кровных родственников, чтобы открыть дорогу. Лучше всего смерть близкого родственника. Брата, например. Моя... Моя сес... От ужаса у меня перехватило в горле. Ноги запутались. Твоя сестра должна была стать воином Красной Королевы. Но ее забрала синяя госпожа и сделала своей. Как нерожденная королева, она может стать невестой мертвого короля, его кулаком в мире живых, несведущей слугой синей госпожи, возвещающей конец всему. Вот кто ждет, когда откроется дверь смерти. Вот почему тебе следует продать мне ключ и оставить эту дверь закрытой. Ей нужна твоя жизнь, принц Ялан. Если она уничтожит тебя в землях мертвых, то это пробьет дыру, через которую она, наконец, сможет родиться в этот мир. А если она пройдет каким-то другим путем, то твоя смерть закрепит ее место здесь. И тогда колдовство, способное иначе изгнать тварь, уже не сможет вернуть ее назад. Тронки Лема, под которым цокали паучи ноги, подъехал ближе. «Ялан, на самом деле выбора у тебя нет». «Такой разумный человек, как ты. Прагматик. Бери золото. Я...» Келем говорил разумно. Он говорил разумно и предлагал такую большую кучу золота, что человек может кататься на ней. Я уже видел эту кучу перед глазами, такую высокую и блестящую, но с рук старого ублюдка капала кровь моей матери. Стук раздался снова, на этот раз ближе. Никто, кроме меня, его не слышал. «Кара что-то сказала, но я не разобрал, что». Мой взгляд привлекло мимолетное движение, черный кулак, стучавший по поверхности ближайшей ко мне кристаллической колонны, изнутри. Рука терялась во тьме, которая портила чистоту колонны, словно капля чернил в воде. «У каждого есть своя цена!» Голос Келема каким-то образом пробился через грохот. Я задумался, какова цена с Нори, и какой могла бы быть цена моей бабушки. Даже Гариус, третий голод, с его любовью к золоту, с талантом коммерции, даже он не продал бы друга всего лишь за деньги. Я не думал такого о Гариусе, и одновременно хотел и не хотел думать так о себе. 64 тысячи. Келем не показал бы Снори дверь, даже если бы я принес все эти тысячи в жертву. А даже если бы и показал, Снори не мог бы просто войти в нее. Оттуда в мир хлынули бы ужасы, и моя нерожденная сестра среди них». Снори бы умер, а я не получил бы ничего, кроме своих лохмотьев, крошечного, бесполезного уголка соляных копий и прочей чепухи, которую, если повезет, в сумме можно было продать максимум за 50 флоринов. Здесь не было никакого выбора. Всегда бери... Кровь. Казалось, весь пол покрылся ею уже по голень, и уровень поднимался все выше. Я видел, как она капает с кровати голота. Я видел, как Гариус извивался в алых водоворотах, когда молчаливая сестра забирала его силу. Я видел, как алые капли падали с меча Эдриса, когда мать соскользнула с клинка, и за каждым из этих действий я видел руки, синюю и серую, и каждая запятна над тем, что я считал священным и драгоценным. Тук, тук, тук. Весь этот кошмар начался со стука астрид в мою дверь, который вытащил меня из отличного сна. Каждая часть моего возвращения была открытием одной двери за другой, и открывать ту первую дверь тоже было ошибкой. Надо было оставаться в кровати. И все же, каким-то образом оказалось, что моя рука тянется к кристаллической колонне, возвышающейся над нами. Каким-то образом оказалось, что я протягиваю вперед ключ Локи. «Нет!» – закричал Келем. Раздался грохот металлических конечностей, его пауки помчались ко мне. Снорри взревел, бросившись им на перерез, не обращая внимания на свои раны и боль, размахивая топором своего отца. И вопреки всем доводам разума оказалось, что я прижимаю черный ключ к этой невероятно плоской поверхности, вставляю его в появившуюся аккуратную темную скважину и поворачиваю под усиливающиеся звуки голосов в грохоте сражения. Дверь распахнулась с такой силой, что меня отбросила на пол. Из нее полилась полночь. Черные бесы с рогами, копытами и завивающимися хвостами, а за ними виднелись голодные и еще более ужасные фигуры под расправленными крыльями, похожие на летучих мышей и существа, змеи и тени людей. И посреди них вперед всех бросилась Аслаук, закованная в запятнанные ночью кости. Ее несло безумство паучьих лап, рядом с которыми игрушки Келема оказались изящными и безопасными. — Покончи с ним! — завопил я, указывая на Килема подчиняя силы ночи, заложенным в меня потенциалом и магией, взывая к тем узам, которым я присягнул. И вся Орда, завидев своего мучителя и предполагаемого будущего повелителя, хлынула через узкий проход на волне жидкой ночи. Аслуг мгновенно набросилась на Келема, завывающая, неистовая фурия, словно ее заразила моя ярость. Остальные помчались за ней. Создания тьмы в своем безумстве накинулись на древнего мага. Черные бесы вонзали клыки в сморщенные руки и ноги, чернильные щупальца тянулись из портала и обвивали его. Все они ненавидели килема за притязание на власть над ними, за его бесконечные попытки открыть и завладеть дверью в ночь, за его близость к успеху. Темная Орда жутким потоком утащила килема прочь, его трон и платформа с трудом пролезли в колонну, а следом унеслась мешанина грязных искорченных лап из серебристой стали. В последовавший за этим миг тишины эхом разнесся тихий смех. Не в ушах, а в моих костях. Веселый хулиганский смех, такой, который заражает слушателей, заставляя и их улыбаться. Он доносился от ключа. Бог смеялся над своей шуткой. Мы со Снори лежали там, куда бросились, когда хлынули твари, по обе стороны от их потока. «Сдохни, сволочь!» – прокричал я вслед магу дверей, поднимаясь на ноги. Я надеялся, что Келем будет страдать в бесконечной темноте и будет при этом размышлять о Кендетах и обо всем, что он нам должен. Асло осталась, держа в руке раздавленное тельце механического паука, серебряные лапки которого еще изредка дергались. С яростью на лице она возвышалась над карой. Снори поднялся на колени и толкнул Хенна к следующей колонне. Оставайся там. Горстка ночных бесов все еще шныряла по периметру тьмы, клубившейся вокруг а позади них извивались другие, куда менее безопасные твари. «Отправь их назад!» – прокричала я. В прошлом Кара сурово разобралась с Аслоук, но Вельва была присягнувшей тьме и могла приказать силам ночи, если бы захотела. Их преданность не разрушилась бы только от того, что она сцепилась с кем-то из них. Но Кару не нужно было понукать. Напряжение было видно в каждой ее черточке, когда она подняла руки в изгоняющем жесте. «Сгинь, порождение ночи!» Сгинь, рожденная ложью! Сгинь дочь Локи! Сгинь, дитя Аракни!» Выставив перед собой угрожающе скрюченные руки, Кара повторяла заклинание, которое однажды выгнало Аслоук с ее лодки. Тьма вокруг нее отступила, словно ее через соломинку втянула в дверь во владение ночи. Это вряд ли маленькая ведьмочка. Аслоук пронзила Кару двумя черными ногами, пригвоздив ее к соседней колонне. Кара подняла голову и прорычала окровавленным ртом. «Назад!» «Возвращайся, Аслаук!» Крикнул я, и она повернула ко мне свое прекрасное, ужасное лицо. «Ялан, ты не можешь вот так просто использовать меня. Меня нельзя просто так отбросить, когда ты получил, что хотел». Я даже почти поверил, что боль на ее запятнанном лице цвета слоновой кости была неподдельной. Я извинительно поднял ладони. «Ну, таков уж я!» Короткий меч, брошенный с нори, повернулся в воздухе и врезался Аслаук промеж лопаток. «Назад!» – заорала Кара. «Назад!» – закричал я, и даже ничуть об этом не пожалел. Тьма забурулила вокруг клинка, торчавшего из ее груди. Руки вцеплялись в края колонны, черные ноги пытались удержаться против возвращавшейся волны, и Аслаук, завывая, провалилась в ночь, из которой и явилась. Я бросился вперед, запнулся за паучью лапу и чуть не провалился вслед за демоницей. В последний миг мне удалось ухватиться за невероятно тонкую дверь, захлопнуть ее перед собой и врезаться в нее лицом секундой позже. Цепляясь за остатки сознания, я нашарил ключ и снова запер дверь. «Христос на велике!» И я рухнул в свою тьму и даже не почувствовал, как моя голова ударилась об пола.